Глава вторая. «Настя». «Спасибо», – поблагодарила я воспитательницу, подкрепив благодарность наличными. «Вы меня, как всегда, спасли». Женщина кивнула, улыбнулась Никитке и, попрощавшись с ним до завтра, пошла к выходу с детской площадки. Я присела на лавочку напротив сына. Понятия не имею, что бы я делала, если бы воспитательница из детского сада Не согласилась в частном порядке задерживаться с ним после работы. Возможности нанять хорошую няню у меня не было, а после неудачного опыта с одной из тех, что выкладывали частное объявление, доверять Никитку кому бы то ни было я боялась. «Почему всех забирают раньше меня?» – обиженно спросил сын. «Мам, всех всегда забирают раньше, и тетя Вера гуляет только со мной» потому что ты у меня самый мужественный и самый самостоятельный. Ответила я с улыбкой, хотя у самой сжалось сердце. Так и правда не могло продолжаться. Это было понятно уже давно. Сын тренера. У Никиты не было выбора, кроме как пойти по моим стопам. По крайней мере, поначалу. О выборе, которого фактически не было у меня самой, я пока предпочитала не думать. Черный внедорожник уехал раньше, чем я успела полностью осознать смысл слов бывшего мужа. Или не бывшего. Теперь уже в уверенности в том, что наша история кончилась, у меня не было. Прежде чем захлопнуть дверцу, Женя бросил короткое «Увидимся, Золушка» и все. «Увидимся?» Я даже не сомневалась. Его взгляд не оставлял надежды на другое. Вздохнув, я поднялась и протянула сыну ладонь. «Пойдем домой?» Нагулялся. холодный наверное. «Я в саду поужинал». Сын вложил свою крохотную ручку в мою. «Тетя Вера мне вместо одной две котлеты дала. Я все съел». «Молодец какой!» Теперь же искренне улыбнулась я. В свои четыре сын был самым рослым мальчиком в группе. В отца! От меня ему достался цвет глаз и волос, смуглый блондин с ярко-голубыми глазами. Он был любимчиком воспитателей, даже несмотря на упрямство и непростой характер. А чего можно было ожидать от сына мужчины, в 32 года занявшего креслом мэра столицы, мужчины, подминавшего под себя все, всех и вся? «Никит, давай купим тебе коньки», — зашла я издалека. Тогда я смогу иногда брать тебя с собой на работу. Сын задрал голову и посмотрел на меня с недетской подозрительностью, словно почуял подвох. «Я не хочу коньки». «Почему?» «Не хочу». Буркнул он и попробовал выдернуть руку. «Отлично. Не зря говорят, что настроение у весов может измениться в один момент. Всегда относящийся к гороскопам, Со скептицизмом я, глядя на сына, начинала задумываться о том, что, может быть, зря. Но все это было неважно по сравнению с обрушившимся на меня пониманием. Никакого документального подтверждения, что наш с Женей брак расторгнут, нет. Пять лет назад я поставила подпись на подсунутых им бумагах, разорвав для себя все связывающие нас нити, ушла, не оглядываясь назад. И все. При его возможностях закончить дело для Жени ничего не стоило. И я не сомневалась, что он это сделал. К чему мне было свидетельство о расторжении брака, если замуж выходить я не собиралась? «Мы купим тебе коньки», — сказал я твердо. Никита сычом глянул на меня из-под золотисто-коричневых бровок. Упрямо сжал губы. «Дай руку», — потребовала я и прекрати показывать мне свой характер. Я устала, Никит. Если тебе не нравится, что я забираю тебя последним, будешь ездить со мной на каток. Выбирай сам. Я злилась на него, на саму себя, потому что выбор был так себе. Но мои родители жили на другом конце страны, а денег хватало только на то, чтобы каждый месяц выплачивать конский ипотечный взнос за нашу студию. Так что... Ничего лучше предложить я не могла. Если центр снесут, я лишусь места. Если лишусь места... «Мам!» Резкий окрик сына привел меня в чувство. Никита дернул меня как раз в тот момент, когда я ступила на пешеходный переход, и в этот же самый момент в полуметре от меня пронеслась машина. «Господи!» выдохнула я, осознав, что было бы, если бы не сын. Я отошла от дороги, утянул его за собой и не обращая внимания на людей вокруг сжала плечки своего ребенка притянул его к груди и закрыла глаза сердце все еще бешено колотилось запоздалась страх подступил тошнотой к горлу на глаза навернулись слезы мам мне больно сын стал выворачиваться я только немного разжала руки поняв что стиснуло его слишком сильно мой маленький мужчина Моя опора, мой жизненный двигатель. Сам того не понимая, он столько раз спасал меня от безысходности, от отчаяния, от пустоты. «Видишь, как бывает, когда не смотришь по сторонам?» — выдавила я, посмотрев ему в лицо. «Поэтому я всегда говорю, чтобы ты был внимательным». «Я и был внимательным. Это ты по сторонам не смотрела». Он почти что возмутился. Я погладила его по плечу и кивнула. Взгляд, цвет разрез глаз мои, а взгляд отцовский. Как же долго я предпочитала не признаваться себе в этом. Но теперь не могла. Все хорошо. Заметив мои слезы, сын примирительно коснулся моей ноги. Если ты устала, я буду смотреть по сторонам. И на каток твой пойду, только не плачь. У меня задрожали губы и подбородок. Не в силах ничего сказать, я погладила Никиту по вьющимся у висков волосам и поднялась. Вытерла глаза. Он сам взял меня за руку. Его пальчики, по сравнению с моими, были очень теплыми, как пальцы его отца в машине. Прошло не меньше часа, а я все еще чувствовала невидимый ожог его прикосновения на лице. Что, если он блефовал? что если наш брак все-таки расторгнут. Он ведь хотел этого. К чему было ждать пять лет? Какой смысл искать меня, если, уходя, я не взяла даже купленную на его деньги зубную щетку? «Ой, забыл!» Сын вдруг остановился и вытянул руку. «Что то забыл?» Присев чуть ли не посреди тротуара, он раскрыл рюкзак и вытащил мешочек. Черный бархатный мешочек с завязками – И опять я онемела. Никита протянул мне его. «Ты сегодня утром собиралась, и он у тебя упал из тумбочки. А я поднял и хотел тебя отдать, но забыл». Я молча взяла его. Открывать не стала, потому что и так знала, что внутри обручальное кольцо. Единственное, что осталось у меня, как напоминание о замужестве. Уходя, я не подумала снять его. Напуганная, потерянная, не знающая, что делать дальше, сделала это только через несколько дней. А теперь... «Я молодец?» «Молодец», — подтвердила я, стискивая мешочек в кулаке. «Конечно, молодец». «Там колечко». «Да». Непонятно, почему на глаза опять набежали слезы. «Да, Никит, колечко — это... оно не мое». «Но неважно. Пойдем домой. Давай просто пойдем домой, а завтра купим тебе коньки. И тогда мы всегда будем с тобой». «Всегда?» «Всегда», — подтвердила я. «Всегда-всегда». «Я не могу, Егор!» Придерживая телефон плечом, я принялась открывать дверь. «Куда я, по-твоему, дену сына?» «Можешь взять его с собой». Конечно. Не скрывая раздражения, ответила я. Справилась, наконец, с дверью и кивком показала соседке, чтобы вошла. Та замахала, но я повторила знак. На шум выбежал Никита. «Тетя Люся!» Бросился он к гости и принялся рассказывать, что только что собрал мозаичную голову тигра. «В общем, Егор, сегодня ничего не получится. Давай в следующий раз». «Подожди», — шепнула Люся. Если нужно посидеть с Никиткой, я свободна. Она сделала знак, что все в порядке, улыбнулась мне. Я замешкалась. Подожди, бросила я в трубку. Люси кивнула. На год старше меня она давно говорила, что мне пора заняться личной жизнью. Ее выразительный взгляд стал последним аргументом в принятии решения. Ладно, сдалась я. Около моего дома есть кофейня. Мы можем встретиться там, только ненадолго». «Отлично», — не колеблясь, — ответил Егор. «Пришли адрес, и будь готов через полчаса. Я за тобой заеду». «Какой ты быстрый». «Профессия обязывает», — усмехнулся он. «Жду адрес». Положив трубку, я посмотрела на Люсю. Та едва не приплясывала. довольно «Это ты должна быть довольна». «Он вообще кто?» Мне вдруг стало смешно. Она готова была выпереть меня навстречу, сама не зная с кем, остаться с моим четырехлетним сыном, лишь бы я перестала коротать вечера в одиночестве и сама закручивать разболтавшиеся гайки. «Звезда Энхайл!» «Как есть, — ответила я». Люся недоверчиво нахмурила тонкие брови. «Серьезно? То есть богатырь?» Касаясь сажень в плечах? Вроде того. Я невесело хмыкнула, вспомнив слова Ники про идеальную задницу, и убрала телефон в карман. Жена мэра Москвы изменяет ему со знаменитым хоккеистом. А что? Неплохой бы вышел заголовок. На самом деле я уже жалела, что поддалась. За этот день на меня свалилось столько, что в пору было схватиться за голову, а я вместо этого решила... Усложнить себе жизнь еще больше. «Я должна быть готова через полчаса», снова обратилась я к Люсе. «Наш чай отменяется. Сама виновата». «Ничего», — она подмигнула Никитке. «Мы справимся вдвоем, да, Ник? Отпустим твою мамку на пару часов». Он подумал, отрицательно мотнул головой. «Никита», — Люся состроила гримасу, «ну ты что, разве так можно?» Можно, заявил он, как ни в чем не бывало. Угу, кивнула я, глядя на сына. Можно ему. Как же? Ладно. Я махнула рукой на кухонную зону. Хозяйничайте, а я пойду одеваться. Как-никак, звезда НХЛ, блин, а я выгляжу. Не договорив, я поморщилась. Как звезда фигурного катания! незамедлительно отозвалась Люся. Самое то. На ходу, застегивая легкое пальто, я выскочила из подъезда. Больше всего на свете я ненавидела две вещи — лицемерие и опоздание. Последние особенно раздражали меня, когда дело касалось меня самой. А сейчас я именно опаздывала. Не успела осмотреться, стоящая метрах в двадцати машина мигнула фарами и медленно стала сдавать назад. Я двинулась навстречу но только поравнялась с задней дверцей, та открылась. Меня обдало запахом, еще не успевшим выветриться из легких, после предыдущей встречи. Блеклый свет фонаря заслонил силуэт вышедшего из машины мужчины. «Что ты тут делаешь?» Я смотрелась, пытаясь отыскать взглядом автомобиль Егора. Но двор был пустым. «Кого ты ждешь?» «Тебя это не касается». «Как это не касается?» Воронцов дотронулся до моего плеча. Я почувствовал, как падает ремешок сумки и вцепилась в него. Женя подтянул меня к себе. «Как это не касается, Настена? Моя жена собралась на блядке, а меня это не касается?» «Я не твоя жена!» Процедила я, дернув сумку. «Отпусти! Меня ждут!» «Не ждут!» Он выпустил ремешок. Оперся о машину и окинул меня взглядом. Почти как в прошлый раз, только теперь по-собственнически, оценивающе. У твоего дружка появились неотложные дела. Ему пришлось переобуться на ходу, сменить, так сказать, лыжи или коньки. Женя посмотрел на меня с издевкой. «С чего ты?» Не успел я договорить, телефон в сумке зазвонил. На дисплее высветился номер Егора. «Да» ответил я резко, глядя бывшему мужу в глаза. «Прости, Настя», — напряженно сказал Егор. «Меня вызвали в министерство. Придется перенести. Черт побери, времени до хрена. Ничего понять не могу. Настя! Ничего страшного, Егор!» Перебила я его. Вдох-выдох. В другой раз, так в другой раз. «Настя! Все в порядке, правда? Увидимся!» Из темноты вынырнул парень в кепке с эмблемой курьерской службы. Окружающий его запах лилии был таким же божественным, как и букет, который он держал в руках. Заметив нас, курьер глянул на бумажку в руках и назвал адрес моего дома. «Мне нужен третий подъезд!» «Кручусь, верчусь!» Ничего не сказав, Женя взял из его рук бумагу. «Ты по адресу!» Забрал и цветы. Вручил купюру. «Заказ доставлен», — ответил он на мрачно озадаченный взгляд парня. «Этот букет для моей жены. От ее любовника. Но Лилии она не любит, так что...» Цветы упали на асфальт. Шаг и стебли жалобно захрустели под подошвой ботинок. Этого не ожидала даже я. «Она любит белые розы», — сказал Женя, глядя мне в глаза. «Белые розы, шелковые простыни». И крепкий чёрный кофе. Да, Настя, ничего ведь не изменилось. И не ври. Вранье ты тоже любишь, я это знаю. Я сжал руки в кулаки. Ничего не сказав, обошла Женю и села в машину. Потому что было ясно, это будет следующей его прихотью. Или приказом. Умная девочка. Он опустился рядом. А теперь поехали. Ты ведь собиралась на свидание. Не пропадать же платью.